Прежде чем Бреддиус идентифицировал его в Лондоне, прошло около 135 лет, и о том, что за это время происходило с Гомером, мы знаем не больше, чем знали греки о Гомере из Ионии. Мы выводим поэта из его поэзии. Мы выводим Творца из Вселенной, д в и ж у щ е й с я как заводная машинка, хоть и знаем теперь, что Вселенная наша огонь, а планета уголь. Скоро людей вообще не останется. жизнь прожита больше, чем наполовину». Что до Аристотеля, то он исчез лет на 65, прежде чем объявиться в Лондоне под видом Пика Хофта, собственности сэра Абрахама Юма. Сэр Абрахам Юм скончался в 1838, и после его смерти Аристотель почти до конца того столетия оставался в семье из Эшридж-парка, где его последовательными владельцами были – Джон Юмкаст, Виконт-Олфорд, Эшридж-Парк, 1838-1851. Джон Уильям Спенсер, Браун-Лоу, Каст, Второй граф Браун-Лоу, Эшридж-Парк, 1851-1867. Адельберт Веллингтон, Браун-Лоу, Каст, Третий граф Браун-Лоу, Эшридж-Парк, 1867-1893. После кончины Альберта Веллингтону Браун-Лоу-Каста, наступившей в 1893 году, идиллическое проживание Аристотеля в Эшеридж-Парке, по причинам нам неизвестным, пришло к неожиданному концу. Если не считать р е м б р а н т а торговцев картинами и одного молодого американского наследника, все известные нам владельцы этого полотна держали его у себя до конца жизни. картину продали в Лондоне, где ее видел Бредиус, д и четыре года она пробыла в Париже в собственности выдающегося коллекционера Радольфа Канна. Одно из предложений в пять с половиной миллиона долларов, касавшееся даже не всей коллекции, но лишь лучшей ее части, которая включала в себя дюжину р е м б р а н т о в было душеприказчиками Канна отвергнуто. После его смерти в 1905 году, Картину купил торговец произведениями искусства Джозеф Дювин, что создало необходимые условия для завершения странствий Аристотеля, начавшихся в Амстердаме и закончившихся в Нью-Йорке, как и для его нисхождения от аристократии Старого Света в средний класс нового. В 1897 году, когда Канн приобрел картину, во Франции бушевал скандал, вызванный делом Дрейфуса. А Эмилю Золя предстояло вскоре бежать в Англию, спасаясь от тюремного заключения за гневные нападки в печати на антисемитов из высшей военной касты, которые, скрывая собственное предательство, состряпали фальшивые документы, свалившие на ни в чем не повинного, невзрачного еврея-капитана, в итоге приговоренного к каторге на чертовом острове, ответственность за шпионаж в пользу Германии, в котором сами они и были повинны. В 1907 году, когда пароход «Лузитания» установил свой рекорд скорости, после того, как Дрейфуса все же освободили, Дювин продал Аристотеля за шестизначную, как он сообщил, сумму миссис к о л и Спи Хантингтон из Нью-Йорка, первый из его американских владелец. Миссис Хантингтон в девичестве Арабелла Дюваль Ярингтон Уэршем из Алабамы Был вдовой восточного мультимиллионера, владельца железных дорог колеса Пье Хантингтона, который родился в штате Коннектикут, жил в Нью-Йорке и играл приметную роль в строительстве проходящего через горы Сьерра-Невада участка железной дороги Центра Пасифик. А со временем сосредоточил практически все перевозки на западе в руках компании Железные дороги Southern Pacific, к е й он был основным владельцем. как, впрочем, и железной дороги Чеса-Пикагайо, и иных железных дорог. Вдове же предстояло в скором времени стать миссис Генри Э. Хантингтон, выйдя за племянника своего первого мужа. Подлинная история ее брака с племянником недужного мужа, несомненно, является весьма интригующей, но нас она не касается. Миссис Хантингтон считала, что Дювин запросил слишком высокую цену, и Аристотель был с нею согласен. Однако ей хотелось иметь Рембрандта. «А вы не знаете, кто изображен на картине?» — поинтересовалась она. «Мне всегда хотелось иметь портрет поэта Вергилия». «Так это и есть портрет Вергилия». Портрет Вергилия работы Рембрандта пересек Атлантику и обосновался в доме миссис Хантингтон на углу 5-й авеню и 57-й стрит, номер 2, и з с а й т О п о р т р е т Пикахофта, работы Рембрандта, с тех пор никто ничего не слышал.